Джон Бойнтон Присли Другое место Неподалеку от Багдена, в верховьях Ворфа, в долине среди высоких торфяных холмов, лежит Хаберхолм. Прелестное крошечное местечко. Старая церковь, паб и мост через Ворф в пору тайне снегов довольно полноводный. Летом он обычно мелеет, и тот, кто после двухчасовой прогулки дожидается открытия паба, может скоротать время на мосту, глядя, как блестит и играет вода. Когда я подошел, там уже стоял коренастый черноволосый человек, лет сорока, явно чем-то разочарованный. Он мрачно смотрел вниз и жевал потухшую сигару. «Неужели Хаберхолм ему не понравился?» — подумал я и заговорил с незнакомцем. Мы обменялись мнениями о погоде и о красотах здешней природы, а затем я попытался удовлетворить свое любопытство. Я сказал, что Хаберхолм — моя давняя любовь, и я непременно приезжаю сюда хотя бы раз в год. «Правильно делаете», — отозвался он, — «хорошо вас понимаю». «Между тем, — заметил я, — у вас такой вид, словно Хаберхолм, вас разочаровал?» «Вы знаете, так оно и есть», — медленно ответил незнакомец Голос у него был низкий, глуховатый, а выговор иностранный, американский или канадский. Только не в том смысле, в каком вы думаете, сэр, тут все в порядке, лучше не бывает. Но мне его так описывали, что я решил, это то самое место, которое я ищу, а оказалось, совсем не то. Он умолк и принялся раскуривать свою сигару, считая, очевидно, что сказал вполне достаточно. Потом, чтобы я не вздумал усомниться в его дружелюбии, спросил, где я остановился. Выяснилось, что мы оба будем ночевать по соседству в чудной деревушке под названием Кэттлвелл, но в разных гостиницах. Мы поболтали еще немного и направились в Кэттлвелл. Я предложил вместе пообедать, и он, правда, не сразу, пришлось подчеркнуть, что я старше, и кроме того, я дома, а он все-таки за границей согласился быть моим гостем. На обратном пути я узнал, что зовут его Харви Линдфилд, он инженер из Торонто. Был женат, но развелся, у него есть маленькая дочка, она сейчас живет у его сестры. Говорил он довольно охотно и, как видно, был рад собеседнику, но при всем том, чувствовалось, что он разочарован или сбит с толку, и на душе у него пасмурно. После обеда мы перешли в небольшую гостиную, находившуюся в полном нашем распоряжении. Закурили сигары, выпили отличного ржаного виски, который Линфилд принес к столу в знак благодарности за гостеприимство. Тут, наконец, я осмелился намекнуть, что, по-моему, он чем-то расстроен. Я не скрывал своего любопытства. Значит, вы решили, напомнил я ему, что Хаберхолм то самое место, которое вы ищете? И я выжидающе посмотрел на него. Это из разряда невозможного, признался он, разглядывая обгоревшую бумагу на каминной решетке. Я сам с трудом в это верю, так уж вы и подавно не поверите. Попробовал однажды рассказать и запутался. Не будь вы писатель, я бы теперь уже и не взялся во второй раз. Но вы ездите по свету, встречаетесь с людьми и, наверное, много слыхали историй о всяких удивительных и необъяснимых штуках. Ладно, послушайте еще одну, совершенно невероятную. Мне такого никогда не выдумать, имейте в виду. Он устремил на меня серьезный взгляд и продолжил. «Я бы даже не знал, с чего начать. Вот если бы вы мне это рассказывали, другое дело, я бы не поверил. Но я ведь не писатель, я простой инженер, и вы должны мне поверить. Давайте еще выпьем, и я вам все расскажу». И вот что я тогда услышал. Компания, в которой я работаю, начал Линфилд, заказала машину одной фирме в Блэкли и меня послали туда посмотреть, как идут дела. Выяснилось, что неважно. Вас интересуют подробности? Думаю, нет. В общем, они не так уж много на пароли, но все равно мне пришлось сидеть в Блэкли и наблюдать, как они это исправляют. А в придачу к Блэклийской электротехнической компании я получил и сам Блэкли. Это было в прошлом году, в ноябре забыл вам сказать. «Вы знаете, Блэкли, удивительный город. Не успеешь приехать, уже хочется бежать, куда глаза глядят. Особенно в ноябре. Дождь льет и льет, и такое впечатление, что солнце больше не светит. Во всяком случае, я его не видел. Такой город можно построить только в наказание самим себе. Блэкли всегда рад самому тесному и дождливому ноябрьскому дню. Когда я вставал... Было еще темно, а часам к четырем уже темнело снова, и непрерывно шел дождь. И даже если в помещении опускали шторы и включали свет, я не замечал, чтобы становилось светлее. Сперва я думал, у меня что-то с глазами. Я остановился в привокзальной гостинице с прекрасным видом на железнодорожные пути. Там тоже было темно и сыро. Трижды менял номер, но они все друг друга стояли. Кормили нас в кафе, где все — буфеты, крышки на блюдах, сутки с уксусом и маслом, ножи и вилки — было таких исполинских размеров, что сразу хотелось заказать жареного быка. Но жареного быка здесь не подавали, только жалкие кусочки мяса с вываренными овощами. Обслуживал нас старый больной официант, наверное, сердечник, весь синий и еще две угрюмые официантки. Одна длинная и тощая, другая маленькая и толстая. Постояльцы обе ненавидели лютой ненавистью и довольны бывали только тогда, когда могли ответить, что того-то нету или что вы опоздали, и все уже закончилось. Остальной контингент составляли комивые жоры. Пожилые, неудачливые и не слишком оборотистые, а то разъезжали бы они на машинах и не ночевали в блэк привокзальной гостинице. После ужина они все обычно сидели в темной дыре, именуемой комнатой для отдыха, и писали длинные отчеты, объясняя, почему им не удалось получить никаких заказов. Внизу в баре было не лучше. Одни посетители перешептывались с серьезным видом, другие просто смотрели в пустоту. Можно было подумать, что они минуту назад узнали о смерти какого-то важного лица. Я не говорю, что таким был весь город, но таким он мне казался — темным, серым и унылым. Делать нечего, пойти некуда. Я вовсе не ожидал увидеть здесь море неоновых огней и погрузиться в атмосферу большого города — Мне и раньше приходилось жить в маленьких городках, а Блэкли, кстати говоря, не такой уж и маленький. 1075 думаю. Но мне он не мог предложить ничего, кроме этой машины, которой я любовался каждый день на заводе Блэклиской электротехнической компании. Местные жители, наверное, считают Блэкли вполне приличным городом, но для человека со стороны вроде меня это живой труп. Если здесь кто-то и проводит весело время, то только за закрытыми дверями. Есть, конечно, и развлечения, плохонькое варьете, три-четыре киношки, кафе, где собирается молодежь в промокшей окутанной паром одежде и еще большой алиповатор разукрашенный пап. Там пожилые сентиментальные проститутки в ожидании клиентов слушали слепого пианиста. Как-то раз я пошел с одной из них. Перед этим я здорово выпил, но даже под действием джины виски не сумел себя превозмочь. Пришлось сказать, что мне надо встречать ночной поезд. Вместо этого я, разумеется... Вернулся в привокзальную гостиницу и снова увидел свой номер. Холодный, как благотворительное общество. Испытание не из легких, можете мне поверить. А я бы пошел встречать кого угодно, с какого угодно поезда, просто ради разнообразия. В будни было плохо, но по воскресеньям еще хуже. Если я когда-нибудь попаду в ад, там не будет пламени, серы, рычащих дьяволов... Там будет привокзальная гостиница в Блэкли и дождливое ноябрьское воскресенье, которому нет конца. Вы сейчас, конечно же, думаете, вот к чему приводит предвзятость. Надо во всем находить светлую сторону. Я пытался, но мне не везло. На заводе относились ко мне неплохо. Как-никак я представлял крупного заказчика, в котором они были очень заинтересованы. Но в человеческом плане отношения у нас не складывались. «По работе со мной чаще всего имели дело Баттерворд и Доусон, славные ребята моих лет. Они водили меня к себе домой, кормили, знакомили с соседями, расспрашивали о Канаде, включали телевизор, предлагали сыграть в бридж. Словом, из кожи вон лезли, их жены тоже, но все в бестолку. Наверное, к тому времени я так озверел от одиночества, что всего этого мне было мало, а на большее я рассчитывать не мог. Нас по-прежнему что-то разделяло» и я не знал, как к ним пробиться. Если я делал шаг навстречу, они отступали. Так бывает, когда придешь в дом, где все чем-то обеспокоены. Болезнью, о которой при вас не говорят, или тем, что дочь связалась с неподходящим человеком. Хотя его очень любезны и всячески ублажают гостя, но по-настоящему им не до вас. Уходя, я чувствовал себя более чужим, чем переступая пороках их дома. И все-таки... Даже тогда, скоро вы поймете, почему я говорю «даже тогда», что-то подсказывало мне, что мы с Баттервортом и Доусоном могли бы стать настоящими друзьями, если бы нам только удалось убрать эту стеклянную стену, которая нас разделяет. Я сам по натуре не охотник за юбками, и потом, вы уже знаете, брак мой был неудачным. И все же, когда тебе так одиноко и тоскливо, ищешь спасение женщине, это ведь естественно». Многие думают, что дело только в сексе, но, по-моему, тут есть что-то еще, кроме секса. Хотя я не собираюсь применшать его значение. Короче говоря, я познакомился с женщиной. Она работала управляющей кадрами на другом заводе и случайно оказалась на заводе Блэклиско-электротехнической, когда и я был там. Звали ее Мэвис Гилберт. Приятная, спокойная женщина лет 32-33, высокая, темноволосая, с красивым профилем. Мы с ней два раза сходили в кино, потом встретились где-то и выпили, а потом она пригласила меня к себе поужинать. Но и это тоже было без толку Ничего не улучшило. Скорее, наоборот. Она не могла забыть какого-то человека, и стоило ей выпить немножко или расчувствоваться после сентиментального фильма, как она уже и не старалась его забыть. В половине одиннадцатого глаза у нее делались, как у заблудившегося щенка — Наверное, она переспала бы со мной, если бы я настаивал. Но я знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Сначала будут неловкие извинения, а потом уже без меня тихие слезы. И я ее не неволил. Наверное, к большому ее облегчению, но мне это самому легче не стало. Даже наоборот, когда я смотрел на эту славную женщину, которой положено быть счастливой, а она несчастлива, тоскует, мрачнеет и ничего не может с собой поделать, мне становилось только хуже. На третью неделю я перестал с ней встречаться и по вечерам убивал время смесью крепких напитков с легким чтением. А дождь все лил, и солнце, как видно, окончательно потухло. Иногда я уже не понимал, жив я или умер. И вот когда я решил, что ждать больше нечего, течение моей жизни было нарушено неожиданным происшествием. Однажды часов в пять я возвращался с завода в гостиницу и шел через вокзальную площадь. Вдруг вижу, какой-то старикашка поскользнулся и чуть не угодил под грузовик. Не угодил, потому что я его вытащил уже из-под колес. Слава богу, старикашка был легонький, фунтов 120. двадцать. Будь в нем на 50 фунтов больше, я бы, конечно, ничего не смог поделать. Я отвел его в гостиницу, заказал ему бренди, помог вымыться и почиститься. Он представился, сэр Алрик Фоден, баронет. Я баронетов никогда не видел но почему-то думал, что они не такие. До того, как унаследовать титулы и семейные владения, он почти всю жизнь жил в Индии и на Дальнем Востоке, и, сдается мне, то ли мать, то ли бабка у него была из тех краев, потому что у англичан таких глаз не бывает. Две черные бусины в желтом масле. Волосы редкие, седые, небольшая бородка, лицо, как увядший лист». Говорил он очень медленно, с усилием, словно его разговорный механизм заржавел. Пока я дожидался следующего слова, он, не мигая, смотрел на меня своими маленькими черными глазками, и мне постепенно начинало казаться, что я уже в Индии, в Китае, где-то там. Он долго и шумно благодарил меня за спасение. Но больше я думаю по обязанности, чем, так сказать, по велению сердца. Хотя, знаете, когда поживешь в Блэкли, начинаешь очень болезненно относиться к таким вещам. «Довольно быстро выяснилось, что на завтрашний вечер у меня нет никаких планов, и старик пригласил меня к себе обедать. Он жил в 10 милях от города, но туда ходил автобус, и остановка была рядом с домом. Последний автобус отправлялся в 9.45, но старик полагал, что до этого мы вполне успеем наговориться. Я тоже так считал. Теперь пойдет самое странное, так что нужно сбавить скорость и сосредоточиться. Вы же знаете, я эту историю впервые рассказываю от начала до конца, И вот даже не соображу, как быть дальше, то ли выкладывать подряд все, что помню, то ли выбирать главное. Вам, писателю, такие трудности, конечно, понятны, поэтому я, с вашего позволения, буду иногда останавливаться, чтобы посмотреть, куда меня занесло. А то ведь можно что-нибудь важное пропустить, а на ерунде застрять на полчаса. Хотите еще выпить? Ну и я тоже выпью. Спасибо. Так вот, сэр, На следующий вечер я сел в автобус и поехал к сэру Алорику Фодену в его загородный особняк. Если бы я выдумывал, я бы сейчас рассказал вам какой-то дворец, и как меня там сказочно принимали лакеи, икра, шампанское в ведерках со льдом. Но ничего похожего вы не услышите. Это действительно был настоящий особняк. Правда, больше его части я не видел. Впрочем, и сам сэр по-моему, туда редко заглядывал. Но такой сырой, холодный, запущенный что я не согласился бы там жить ни за какие деньги. Вместо лакеев или хотя бы дворецкого нам прислуживала одна астматическая старуха. Обед оказался вполне на уровне привокзальной гостиницы, зато вино было отличное. Сэр Алрик сказал, что это один из его лучших кларетов. Он налил себе пол бокала, а мне оставил почти всю бутылку. Я допил ее после обеда, когда мы из мрачной нетопленной столовой поднялись в большую библиотеку, где горел камин, и стояли тысячи книг и такое множество разных восточных безделушек, что хватило бы на целый антикварный магазин. Во время обеда и сразу после него, наверху, сэр Аларик очень мало говорил о себе, а в основном расспрашивал меня, нравится ли мне Блэкли и как там идут мои дела. Ответы я повторять не буду, вы все это уже слышали. Наконец я выговорился и замолчал. «Итак, мистер Линфилд», — сказал он, — «в Блэкли вы несчастливы? Или, во всяком случае, скучаете, подавлены, одиноки? Хотите отправиться в какое-нибудь другое место?» м? «Я сказал, что хочу, но у меня нет ни времени, ни возможности. От этой машины далеко не уедешь». «Время — ничто», — сказал он и махнул рукой, как бы отменяя время, а за одной старинные лакированные часы, стоящие в углу. А возможность — вот она. «Да, здесь, в этой комнате, то есть, если вы готовы рискнуть и отправиться не в какое-нибудь другое место, а в другое место. Я что-то не совсем вас понимаю, сэр Алрик. Пробило девять, но я подумал, что уже, наверное, пора сматываться». Потом из вежливости добавил. «Разве есть разница между каким-нибудь другим местом и просто другим местом?» Он хихикнул. Конечно, странно звучит, с чего бы 75-летнему старикашке хихикать. Но не засмеялся, не фыркнул, тут не подходит. Так что, если не хихикнул, то не знаю даже, как и сказать. После этого он встал и начал рыться в комоде за моим креслом. «Другое место», — заговорил он, — «рядом с нами, мистер Линфилд». Можно сказать, за углом, только особого рода. Вы заворачиваете за угол, сами того не замечаю. Немного рискован. Но если вы решитесь туда отправиться, я буду рад оказать вам такую услугу. Он резко повернулся, очевидно, нашел то, что искал. Над спинкой кресла заблестели устремленные на меня черные глаза, но я ничего не мог в них прочесть. «Я облегчу вам». Эту задачу, мистер Линфилд. Да, дверь. Вы войдете в другое место, просто через дверь. Вон там, в книжных полках. Дверь. Вы ее откроете, да? Вот эта дверь. Вы по-прежнему хотите побывать в другом месте? Почему же нет? Чем бы старик не тешился, у одного моего знакомого в библиотеке была дверь в уборную, замаскированная фальшивыми книжными корешками. И он постоянно всех разыгрывал. «Что же я должен делать?» Тут он показал мне то, что достал из комода. Блестящий черный камень, вроде крупной гальки. Сэр аларик сел, оперся локтями на колени и вытянул вперед руку с камнем. «Все очень просто. Смотрите на камень. Всматривайтесь в него. Считайте до ста. Считайте медленно». Я стал смотреть на камень, всматриваться в него и считать. Перед глазами все поплыло. Когда я досчитал до двадцати, поверхность камня превратилась в темную пустоту, которая ширилась и ширилась. Я продолжал считать. Старинные часы пробили четверть десятого, но звук донесся откуда-то издалека. При счете 80 у меня заболели глаза, а чуть позже началось головокружение. «Сто!» — услышал я свой голос. «Теперь, мистер Линдфилд», — сказал сэр Алрик, словно с другого конца света, — «встаньте, идите прямо к двери, открывайте ее, входите». Я шагнул к полкам, покачнулся, но сразу же нашел дверь и еще успел понять, что она в точности такая, как та, замаскированная фальшивыми книжными корешками, которую я когда-то видел. Я открыл ее, и, кажется, сэр Алрик пожелал мне счастливого пути». Войдя, я закрыл за собой дверь и очутился в узком темном коридоре. Дальний конец его освещали несколько слитков золота. При ближайшем рассмотрении оказалось, однако, что это яркие полоски солнечного света, проникавшего справа сквозь широкие щели в грубо сколоченной двери. Я открыл и эту дверь. Даже сейчас слышу, как она заскрипела и зажмурился. После долгого мрака Блэкли я увидел залитый солнцем сад и вечное лето. Скажу вам прямо, на сон это не походило. У меня сны всегда обрывочные, клочковатые. Одно тут же сменяется другим, как будто на законченный эпизод уже не хватает материала. И потом во сне замечаешь только то, что хочешь заметить, а что не попало в фокус, того значит там вообще нет. Нет множества вещей, которые есть в реальной жизни. Где-то за краем сознания они ждут, чтобы их заметили. Но этот сад, был совсем не из сна. Никакой обрывочности, незавершенности, самый настоящий сад. Я знал, что он не растает в воздухе, не превратится в комнату или корабль или в мастерскую, и что он существует дольше, чем любой обычный сад. Такая в нем была удивительная основательность. Над дорожкой, выложенной плетником, сплетались старомодные вьющиеся розы. Этот тоннель выходил на небольшую солнечную лужайку, а дальше у каменной стены сверкали и переливались цветочные клумбы. С лужайки был виден другой берег реки. Она напоминала реку в Хаберхолме, только пошире и поглубже. По крутому берегу тянулись поля. Над ними нависали леса, каменистые осыпи и скалы, а еще выше я разглядел затянутые дымкой вершины холмов. Красивое место. Сразу чувствовалось, что оно далеко от всяких тревог и волнений — И еще одно, это даже трудно определить, знаете, иногда бывает, входишь в комнату и уже с порога слышишь, как часы отчитывают время, твое время, а в другой раз войдешь, а часов нет, или они стоят, и никто не отчитывает время твоей жизни. То же самое ощущаешь и в этом месте, только еще сильнее, ощущаешь, что твои внутренние часики остановились, или их вообще больше нет». Не слышишь привычного «тик-так, тик-так, торопись, спеши». Ничто не пропадает, не исчезает, не гибнет. До меня это как-то сразу дошло, и все вокруг стало таким выпуклым, отчетливым, таким настоящим, и все от синего неба до пламеняющих цветов жаждало быть замеченным. Теперь я уже немного сориентировался. Грубо сколоченная дверь, через которую я попал в этот сад, оказалась дверью дровяного сарая за деревенской гостиницей, длинным низким строением с гладкими бледно-розовыми стенами. Обогнув ее, я вышел к фасаду. Здесь стояли крепкие деревянные столы и скамьи, и аккуратно подстриженная лужайка превращалась в пивную под открытым небом. К широко распахнутой двери гостиницы вела дорожка, но эта дверь у меня не вызывала интереса. Мне захотелось поглядеть на реку, и я направился к стене, возле которой были разбиты клумбы. Я увидел берег, узкую полоску луга, густо усыпанную лютиками и маргаритками. Какой-то молодой человек удел рыбу, а рядом, прислонившись к нему головой, лежала темноволосая молодая женщина в зеленом платье. Она улыбнулась мне и помахала рукой. Просто так, как делают люди, когда они счастливы. И тут я узнал Мэвис Гилберт. Сперва я удивился, но потом подумал, ничего, все нормально, и как же я был рад встретить ее здесь такую счастливую. Наконец-то она с этим парнем, о котором всегда при мне вспоминала. В добрый час. Я помахал ей в ответ, а она сказала своему парню, чтобы тот обернулся, и он тоже помахал рукой, а потом сделал движение, словно опрокидывая трюмку, и опять уставился на поплавок». «Ты как раз вовремя, Линдфилд, и кто-то схватил меня кулаком по спине. Это был Баттерворд. Из гостиницы вышел Доусон с подносом, на котором стояли кружки с пивом. Увидев меня, он завопил от радости. Можно было подумать, что эти двое мои лучшие друзья, и они меня заждались. Оба были в старых рубашках и брюках, загорелые и веселые, как матросы после плавания». Мы выпили пиво, закурили и пошли побродить по берегу. Мы рассказывали друг другу разные истории и смотрели на реку. Стеклянная стена между нами исчезла, как будто ее не было. Потом откуда-то появились их жены. Они держались естественно и приветливо. И когда я разговаривал с ними, мне не казалось, что они в эту минуту думают о чем-то другом. Были, конечно, еще разные люди. Кого-то из них я знал по Блэкли, только теперь их словно подменили, а кого-то вроде бы видел впервые. Мы говорили все, что придет в голову, потому что там в голову не могло прийти ничего плохого или обидного. День был длинный, но не скучный, а просто на все хватало времени, как в детстве, в летние дни. И каждый там становился немножко больше, чем он есть, а не меньше, как в Блэкли и ему подобных местах. «Нет, не могу я этого передать так, чтобы вы почувствовали. Во всяком случае, не думайте, что я попал в рай или в сказочную страну, или еще куда-нибудь, совсем нет. Но не бросайтесь и в другую крайность. Не думайте, что я всего-навсего провел чудесный день в кемпинге. Это, конечно, вне нашего мира, но это не должно быть вне, понимаете?» А под вечер я встретил ее, дочь добродушного старого толстяка, хозяина здешней гостиницы. Ее весь день не было дома, ее звали Пола. Она показала мне комнату для ночлега, где уже стоял мой чемодан. Как он туда попал, одному богу известно. Я об этом не думал, я думал только о Поле. На вид ей было лет 30, довольно высокая для женщины, но не худая, а дородная и крепкая, с круглым спокойным лицом, темно-каштановыми волосами и серыми глазами. Едва увидев, я понял, что искал ее всю жизнь. В комнате было темновато, солнце уже зашло, на гостиницу упала тень от холмов, все погрузилось в зеленый сумрак, и мы словно спустились на дно морское. Но когда, показав мне комнату, она секунду помедлила, мне хватило света, чтобы увидеть ее взгляд. И я понял, она догадалась, что я искал ее всю жизнь. Взгляд у нее был нежный и веселый. Знаете, такое бывает у женщины, когда ты ей нравишься, и в твоей взаимности она не сомневается. «Целый день мне не хватало вас», сказал я неожиданно для себя самого. «Все было великолепно, замечательно, лучше некуда, только вот вас мне не хватало. Теперь вы здесь, Пола?» «Да, Харви», ответила она так, словно уже лет десять называла меня по имени. «Я здесь». Не знаю, она ли подалась вперед, или я, или мы оба, но я обнял ее крепко, Спокойно, как будто делал это тысячу раз, и мы поцеловались. И не таким поцелуем, когда женщина вроде бы сопротивляется или, наоборот, просит «еще». Нет, так целуются только тогда, когда все остальное совсем хорошо. «Теперь я тебя не отпущу», — сказал я. Она улыбнулась и мягко высвободилась. «Придется. До половины одиннадцатого я занята, а потом приходи ко мне в маленькую гостиную за кухней». «Туда ведет зеленая дверь, помнишь? Но не раньше половины одиннадцатого, не забудь, Харви». Она тревожно посмотрела на меня, в первый и последний раз посмотрела таким взглядом. Я пообещал, что не забуду, и она с озабоченным видом вышла из комнаты. Потом, следующие два часа, во время ужина и после, все было замечательно. Мы то и дело переглядывались, и при каждом взгляде я как бы ощущал прикосновение ее руки». И так было бы хорошо. Ужин в компании добрых и счастливых друзей, а после ужина веселая болтовня, песни, танцы. Но когда я думал о том, что мы скоро будем вместе, у меня словно вырастали крылья. «Вы знаете, как чувствуешь себя в такие минуты?» А тут тысяча таких минут слились в одно. Вдруг я потерял терпение и разозлился. «Не случись этого, я бы, наверное, остался там навсегда». Как, почему это случилось, не могу постичь. С тех самых пор не могу. Люди стали расходиться все больше парами. Нигде внутри ее не было видно. Бродить же в одиночестве безлунной, хотя и звездной ночью, не очень-то интересно. И я разозлился, не хотел ни в чем принимать участие, ни с кем не хотел говорить, кроме нее, разумеется. Минуты ползли медленно, как больные слоны. Я накручивал себя, подогревал... «А это уж точно к беде? Черт знает что! Зачем она назначила такое время? Просто все должно быть, как она скажет? Ну еще бы! Если она ждет меня в половине одиннадцатого, почему я не могу прийти в четверть одиннадцатого? Какая разница?» Я еще несколько минут терпел эту муку, нарочно не давая себе успокоиться, а потом бросился в кухню к зеленой двери и попробовал бы кто меня остановить. «Никто, конечно, и не попробовал». Когда человек ищет беды, его не останавливают. А вот и кухня, пустая, прибранная и подметенная, но еще теплая и пропитанная вкусными запахами. Горела только одна маленькая лампочка, но я сразу увидел в дальнем конце зеленую дверь. Наверное, Пола будет недовольна до половины одиннадцатого еще десять минут, но ничего, как-нибудь переживет. Ведь она же моя и знает это, знает, что я это тоже знаю». Зеленая дверь отворилась легко, они всегда отворяются легко, эти двери. И я вошел. Но, конечно, не в маленькую гостиную к поле. Я очутился снова в библиотеке сэра Алрика. На душе было тяжко. Я далее не попытался повернуть обратно, понимал, что это бессмысленно. Я ненавидел сэра Алрика, его библиотеку, похожую на захудалую лавку старьевщика, и самого себя. Чтобы не смотреть на сэра Аларика, я взглянул на часы. Было 20 минут 10. Значит, мой день там продолжался около трех минут здесь. Можно мне туда вернуться, спросил я. Не сегодня, мистер Линфилд. Почему же? Противно было смотреть на его довольную физиономию, но я сдерживался. Меня тут не было всего 3 минуты, и я не собирался так быстро возвращаться. Это какая-то ошибка. Это всегда Ошибка. Наверное, мне следовало предостеречь вас. Но я ведь говорил вам, что это связано с некоторым риском. Ни на что не надеясь, просто от отчаяния я подошел к двери и распахнул ее. Там оказалась умывальная раковина и полки со всяким хламом. Сэр аларик тихонько хихикнул. Мне захотелось швырнуть в него большой банкой с клеем. Насколько я понимаю, мистер Линфилд, наш маленький эксперимент увенчался успехом. Вы побывали в другом месте, м? я побывал там, где я бы хотел быть и сейчас, мрачно ответил я. Тогда, несомненно, это было другое место. Он помолчал. Вы встретили там друзей, м? я кивнул. Да, он отправил меня туда, но разговаривать с ним об этом мне не хотелось. Хотелось поговорить о другом. Скажите, сэр Алларик, что это за черный камень, на который вы велели мне смотреть, и как он проделывает этот фокус? Вы могли бы еще спросить, как его проделывает дверь? Сказал он укоризненно. Хорошо, как вы его проделываете. То ли старику захотелось спать, то ли я ему просто надоел, не знаю. Во всяком случае, он покачал головой в знак того, что ответа не будет, и принялся озевать во весь рот. Но мне нужно было непременно узнать кое-что. «Вы говорили, это все равно, что повернуть за угол? Только, конечно, угол особого рода. Четвертое измерение? Или что-то такое? Послушайте, сэр Алларик, я не хочу вам больше надоедать, поэтому скажите, могу я сделать это сам?» Сидеть в своем номере в гостинице и вот так же повернуть за угол. — Вы можете попытаться, мистер Линфилд? — уклончиво ответил он. — Я не отставал. Тут, наверное, любая дверь годится, сэр Алларик. — Разумеется, любая дверь. А черный полированный камень, на него надо смотреть, чтобы сосредоточиться, и все. — Вы, конечно, должны на что-то смотреть, мистер Линфилд. Опять довольно уклончиво. Затем он встал, и я понял, что вечер окончен, хотя было только полдесятого. Почему-то мое путешествие в другое место, я тоже решил называть его так, сразу прекратило наши отношения. Может быть, он решил, что теперь рассчитался со мной за спасение на вокзальной площади. А может, я ему просто не нравился. Ну и он-то мне тоже, так что все было по-честному. «Мне показалось, что я провел там как минимум часов десять», добавил я, чтобы поддержать разговор. «А на самом деле я пробыл три минуты в этом чулане. Такое, конечно, бывает во сне. Но все-таки на сон это не похоже». «Это не сон. А что же тогда? Он снова зевнул?» «Простите, мистер Линдфилд, иногда я никак не могу заснуть. Но как раз сегодня вы видите». Иначе говоря, выметайтесь, Линфилд. Дождь в тот вечер сменился туманом, и пока автобус полз обратно в Блэкли, я совсем скис. В конце пути меня ждала привокзальная гостиница, и вы сами понимаете, как приятно мне было туда вернуться после гостиницы в другом месте. Без четверти 11 я уже лежал в постели и в течение следующих четырех часов слушал лязгани и грохот железнодорожных вагонов на подъездных путях. Наутро Блэкли выглядел еще более мрачно, мокро и уныло, чем всегда. А днем на заводе электротехнической компании выяснилось, что они до сих пор не сделали нового подшипника, который был мне обещан, и я их чуть не поубивал. Баттерворд пришел объясняться и долго говорил о разных министерствах, лицензиях, а потом сказал. «Так что сам видишь, старик, мы их торопим, они не с места. Но мы-то в чем виноваты? А что случилось? Может, ты мне не веришь?» «Верю», — успокоил я его и вдруг решился. «Слушай, я все хотел спросить. А что позавчера было после того, как я расстался с тобой, Доусоном и пошел к поле? Или это было вчера? Позавчера? Какое поле?» Он ничего не понимал. Продолжать не имело смысла, но я все же сделал еще одну попытку. «Ну, помнишь, мы с тобой, Доусоном пошли пиво пить перед гостиницей, а потом пошли на реку?» «Баттерворд из тех англичан, у которых голова соображает неплохо, но по виду этого никак не скажешь. Физиономия у него большая, круглая, как луна, и похожа на сырое филе, а в середине что-то мелкое и неопределенное. Это его так называемые черты лица. И сейчас это лицо было до того бессмысленным, что я чуть не набросился на баттерворта с кулаками». «Прости, старик», — сказал он, — «здесь какая-то ошибка». «Да, верно», — ответил я, — Можешь забыть об этом. Я просто вас с кем-то спутал, но с подшипником вы все-таки поднажмите. Поднажмем, поднажмем. Баттерворд обрадовался, что я снова в своем уме. Только вот долго тебе тут приходится слоняться без дела, это плохо. Слушай, старик, приходи к нам завтра обедать. Будет восемь человек, сыграем в бридж, как раз два стола. Я пришел. Был Доусон с женой, Мэвис Гилберт и еще одна пара Дженнингсы. Их я тоже видел в другом месте. Итак, нас было восемь человек, и все мы побывали в другом месте, а некоторые даже провели вместе много чудесных часов. Я ни на что особенно не надеялся, но все же надо было их проверить. Начал я с миссис Баттерворд, которая посадила меня за обедом рядом с собой. Я спросил, не знаком ли ей один сказочный уголок, где у реки среди холмов стоит деревенская гостиница. И я подробно описал другое место». Я был уверен, что она слушает в вполуха, потому что она из тех беспокойных хозяек, которые мыслями всегда на кухне. Но когда я закончил свой монотонный, как мне показалось, и утомительный рассказ, она, к моему удивлению, ответила. «Нет, я такого места не знаю. А где это?» «А, и вы не знаете. Ее озабоченно прищуренные глаза расширились, а жили, помолодели, и из бесцветных сделались синими». «Мистер Линфилд, давайте поищем его», — прошептала она, и на секунду стала совсем такой, как тогда, в другом месте. Во время перерыва в бридже я занялся Доусонами и миссис Дженнингс, но в этот раз говорил только о гостинице, будто бы я в ней останавливался много лет назад и теперь забыл, где она находится. Доусон сказал, что она в Северном Деване. Жена его уверяла, что в Глостершире и что ее уже снесли. А миссис Дженнингс объявила, что в Дорсете есть один маленький паб, так он гораздо лучше. Все было ясно. Эти трое — пустой номер, они близко не подходили к другому месту. Но беда в том, что я-то их там видел. Из-за этого наш вечер напоминал игру в шараты, когда все изображают ходячих мертвецов-зомби. Разошлись довольно рано. Мэвис Гилберт подвезла меня до центра в своем автомобильчике и пригласила к себе выпить. Мы выпили, немного расслабились, и тут она сказала. «С тобой что-то стряслось? Я заметила, и миссис Баттерворд тоже. В чем дело? Или ты не можешь сказать?» «Кое-что могу», — ответил я, «но ты не поймешь, о чем я говорю. Я видел тебя на берегу реки ясным теплым утром. Ты была в зеленом платье. И как я выглядела?» Мэвис улыбнулась, И эта улыбка означала, понятно, ты видел меня во сне. Ты прекрасно выглядела и была счастлива. С тобой был какой-то парень, сейчас я попробую его описать. Ну, что же ты замолчал? Нескладный, рыжеватый, глаза зеленые, как у всякого рыжего, и на левой щеке шрам. «Родни — Родни, скрикнула она, потом поглядела на меня и побледнела от гнева. Это совсем не смешно. Кто-то тебе насплетничал про меня и Родни, и ты решил таким образом сообщить мне, что ты все знаешь? По-твоему, это очень остроумно? По-моему, нет. Погоди, моя ты все неправильно поняла. Я взял ее руку и удержал в своей. Я и не думал ни с кем о тебе говорить. я о Родни я в первый раз слышу. Я просто описал парня, с которым я тебя видел у реки. Ты тогда была в зеленом платье. У какой реки? «Я сам хотел бы знать», — ответил я. «Там было много народу, были Баттер, и Доусоны и ты с этим парнем. И еще девушка по имени Пола, дочь хозяина гостиницы, где мы все остановились». И я как можно подробнее описал Полу. «Она тебе никого не напоминает?» «Одну мою знакомую, Норму Блейк», — сказала Мэвис. «Но она к гостиницам никакого отношения не имеет. Она занимается трудотерапией, просто случайное сходство» а пола человек особенный это я уже поняла но где же все это происходило пришлось описать и гостиницу и реку и холмы а потом вкратце рассказать о том что там было умолчал я только о цее алларике о черном камне и о двери не знаю я такого места медленно проговорила мэвис и глаза у нее затуманились и ни в каком таком месте я сродник несчастью не была неужели тебе это приснилось «Женщины воспринимают подобного рода вещи серьезно, безо всяких там брось трепаться, старик». Но, тем не менее, мне не хотелось рассказывать ей всего. «Трудно объяснить, почему, — сказал я, — но я не думаю, что мне это приснилось. Я попал туда, встретил всех вас, таких счастливых, нашел полу, а потом потерял ее из-за того, что поспешил. А вы, которые были там, теперь не понимаете, о чем я говорю». «Значит, одно из двух? Либо вас там не было, я все это выдумал, либо вы отправляетесь туда, но потом забываете?» «Нет, это невыносимо», — воскликнула она. «Зачем же ты мне рассказал? Я ведь только об одном всегда и мечтала, побыть с сродни где-нибудь в таком месте. И каждую ночь я представляла себе. А теперь ты говоришь, что видел меня там? Какая я несчастная! Это ты виноват?» «Я и в своем собственном несчастье виноват. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом». «Нет», — сказала она, — «теперь я должна рассказать тебе о родне». И Мэвис, то и дело останавливаясь, чтобы всплакнуть или посмеяться, рассказала мне свою удивительную, душераздирающую, захватывающую историю, такой она ей представлялась. Для меня же, хоть и сама Мэвис мне нравилась и против родни я ничего не имел, для меня все это означало только два часа борьбы с дремотой. Когда я вернулся в привокзальную гостиницу, меня уже не хотели впускать, и я чувствовал себя куда хуже, чем уходя отсюда для приятного времяпрепровождения. Следующие несколько дней напоминали ходьбу по мокрому вспаханному полю в свинцовых сапогах. Я изо всех сил старался не поддаваться жалости к самому себе, Вы скажете, давно пора? Я с вами согласен, но когда вы далеко от дома, это не так-то легко. Пошел в справочную библиотеку, поискал нет ли чего о магии сэра Аларика, но ничего не нашел. Заодно стал наводить справки и о самом сэре Аларике. Но одни о нем даже не слышали, другие знали, что есть такой, но это их совершенно не интересовало. По-моему, прошлой зимой обитателей Блэкли вообще мало что интересовало. Они просто продолжали жить, Но зачем, и сами не знали. Иногда я думал, подождите свой городейшко и начинайте все сначала. В конечном счете, вам же будет лучше. Потом как-то вечером, дело было в понедельник, стало быть, накануне мне пришлось пережить очередное Блэклийское воскресенье. И, по-моему, это имеет некоторое отношение к тому, что случилось. Я за неимением виски выпил хорошую порцию джина и сказал себе, «Пора действовать». «Сэр Алорик отправил меня в другое место, и теперь он может отправить меня туда снова, хотя бы для того, чтобы я больше не болтался, как неприкаянный, в этой дыре». К телефону старик не подходил, но я понадеялся, что он дома и поехал к нему на автобусе. Это, наверное, был один из последних рейсов в десятичасовой для Блэкли поздней. Как я буду добираться обратно, меня в моем тогдашнем состоянии не волновало». «Сэру аларику придется меня впустить, даже если он уже лег, иначе я такое устрою». Нет, я не был пьян в стельку, но, конечно, и трезвым тоже не был. Однако сэр Алрик еще не лег и достаточно учтиво пригласил меня войти, хотя мой приход его не слишком обрадовал. Мы поднялись в библиотеку, где старик до этого дремал у камина, и там он безо всяких старомодных любезностей спросил, что мне нужно». Делать вид, что я решил узнать, как его здоровье, не имело смысла. Старик сразу увидел, на каком я взводе, так что он бы мне все равно не поверил. «Я хочу вернуться в другое место», — ответил я. «И не говорите мне, чтобы я убирался и попробовал сделать это сам. Я уже пробовал, ничего не вышло. И потом мне сейчас очень скверно. Я разговаривал с людьми, которых встретил там, со всеми, кроме самого важного для меня человека, и они просто не понимают, о чем речь». Я даже пытался выбросить из головы другое место, но мне это удается самое большее на несколько минут. Так что теперь, сэр Алрик, с вашей помощью я возвращаюсь обратно». «Мистер Линфилд, вы слишком много себе позволяете, потому что я доведен до отчаяния, сэр Алрик». «Люди, доведенные до отчаяния, мистер Линфилд» не должны никуда ходить. Они должны сидеть дома и избавляться от своего отчаяния. «Наверное, вы правы. Не будем об этом спорить. Мы вообще ни о чем не будем спорить. Я возвращаюсь обратно, сыр Алрик, и вы меня не остановите. Где ваш черный камень?» Я встал и подошел к нему. Гордиться тут нечем, но раз уж я начал, то расскажу вам все. Я думал, что он испугается, но ошибся. Он только покачал головой, словно перед ним был десятилетний ребенок. «Вы очень глупо себя ведете, мистер Линфилд. Вы пришли сюда без приглашения. Кажется, не совсем трезвый». «Да, в этом роде», — сказал я. «И вы совершенно правы, я веду себя плохо. У меня есть тысяча оправданий, но я не буду вам именно доедать. Просто достаньте тот черный камень, сэр Алрик, а я сделаю остальное». «Да живее!» — прикрикнул я, видя, что старик не двигается с места. Мы довольно долго смотрели друг на друга, потом он, сверкнув своими черными глазами бусинами, подошел к комоду и достал камень. На этот раз он не держал его сам, а протянул мне. «Все так же, как и раньше», — сказал он холодно, «но непременно положите камень, прежде чем пойдете к двери. Послушайтесь моего совета». «Не делайте этого. Оставьте при себе ваши советы». Я уставился на камень и сосчитал до ста. Как и в первый раз, перед глазами поплыло, потом возникла темная пустота, она все ширилась и ширилась, началось головокружение. Я положил камень на ковер и медленно пошел к двери в книжных полках. Дверь я открыл очень осторожно, словно что-то могло сломаться. Наверное, боялся, что магия не сработает, и я увижу за дверью только умывальную раковину до да полки со всяким хламом. Но нет. Я снова вернулся обратно. Я был в том же узком темном коридоре и видел в конце его полоски солнечного света, проникающего сквозь щели в грубо сколоченные двери. Я прошел по коридору, распахнул дверь и бросился в сад, но прежде чем ступить на выложенную плетником дорожку среди рос остановился перевести дух. «Пожалуй, я не обману вас, если скажу, что уже тогда, в самом начале, почуял что-то неладное. Сам не знаю почему. Давайте-ка я попробую разобраться, а вы пока что налейте себе еще виски. Спасибо. Составлю вам компанию. Хватит, спасибо. Так вот, начать с того, что все кругом... А видел я еще не так много, словно бы сузилось, изменило форму. Солнечный свет и щиплющий, а не мягкие как тот, который мне помнился. И со временем тоже что-то произошло. Время остановилось, как и в прошлый раз, но неправильно остановилось. Я это чувствовал. Черт меня побери, если я знаю, как это понимать, поэтому лучше и не спрашивайте. Но остановилось оно как-то зловеще, точнее не могу определить. Через тоннель из вьющихся роз я вышел на лужайку. Теперь я уже знал, что увижу реку, холмы, гостиницу, а перед ней пивное под открытым небом. На первый взгляд ничего не изменилось. Только, пожалуй, краски стали резче, а у предметов форма не совсем такая, как прежде. Усохли они, что ли? Ну, вроде как копии из картины. Все похоже, а не то, понимаете? И не было того ощущения счастья. Вот не настолько. А потом началось. Река, например. Когда я увидел ее краюшком глаза, еще не обращая на нее особого внимания, это был все тот же плавный полноводный поток. Но едва я захотел ею полюбоваться, она обмелела и превратилась в маленький ручеек среди потрескавшейся бурой грязи. Отвернулся и сразу же почувствовал, что это снова спокойная широкая водная гладь. Взглянул по-настоящему, она опять высохла. Но с людьми было еще хуже. Пока я на лужайке играл в прятки с рекой, слева перед гостиницей, где стояли столы и скамьи, люди, как и тогда, пили, болтали и смеялись, я это знал. Но когда я крикнул «Привет» и направился к ним, они все застыли, словно восковые куклы. И последнее, от этого меня прямо затрясло, они смотрели на меня не с каким-нибудь особенным выражением, а просто смотрели, как манекены. Я и разозлился, и испугался, но шел дальше. Ни звука, ни жеста. Восковые куклы под палящим солнцем. Я остановился, взглянул на реку, она снова превратилась в жалкий ручеек, но краем глаза видел людей, они возвращались к жизни, я слышал их разговоры и смех. Я в ярости повернулся к ним, и они опять застыли и смотрели на меня молчаливые, как смерть». «Какого черта вы прикидываетесь?» — заорал я. «Ни слова, ни движения. И все вокруг, будь оно проклято, было не то и не так. Синего неба, свет солнца, цветы, которые вяли на глазах. Я чувствовал, что я снова вне времени, но на этот раз не там, где надо. Я должен сделать так, чтобы здесь что-то произошло, и пусть гром небесный поразит меня». Я пошел напрямик к пучеглазам манекенам, которые стояли и сидели в пивной под открытым небом. Первым мне попался Дженнингс, тот, что вместе со мной обедал у Баттервортов. Я хлопнул его по плечу и закричал. «Слушайте, Дженнингс, вы же знаете меня, я Линфилд!» Теперь, когда я сосредоточился на нем, все остальные снова ожили. И не считая меня, Дженнингс был здесь единственным пучеглазым манекеном. «В чем дело? Что с вами со всеми стряслось?» Он ничего не ответил, даже не пошевельнулся, и я почувствовал, что если не сниму руку с его плеча, то он упадет. Я убрал руку и вдруг до того разозлился на молчуна Дженнингса, что дал ему пощечину. В ту же секунду я лежал на траве в нокауте. Как это случилось, не понимаю, но после окончания таронского университета, где я боксировал в полусреднем весе, я уже успел забыть, что бывают такие удары. А пока я лежал, ожидая счета и гонга, я будто издалека услышал смех и болтовню всех этих людей. Харви Линфилд не мог обратить на них внимание, и они снова веселились и проводили время в свое удовольствие. Через несколько минут я с трудом встал и огляделся. На этот раз сидевшие за столами не застыли, а продолжали двигаться точно водоросли под водой и даже издавали какие-то звуки, но лучше бы я их не слышал. Они смеялись медленным, тусклым, подводным смехом. Смеялись надо мной. Я подумал, зачем тратить время на этих людей, если их еще можно назвать людьми, ведь они мне в сущности безразличны. И я вернулся сюда, чтобы найти одного единственного человека, Полу. Я знал, что среди них ее нет. Она могла быть только в гостинице. Она стояла одна в большой комнате, сейчас тихой, как склеп, и почти такой же темной. Она не была манекеном с вытаращенными глазами, а я пожалел об этом, потому что, когда я увидел, как она там стоит, у меня сердце заледенело. Я шел к ней, она тихо качала головой, по щекам текли слезы, и все горе, обиды, разочарования, все, что разделяло и разделяет мужчину и женщину, стояло сейчас между нами. Пола, сказал я, — Прошлый раз это я был виноват, но вот я здесь, я вернулся, пробился сюда ради тебя. Я мог бы продолжать, но знал, что она не ответит. Будет только качать головой и плакать, как женщина, которая чувствует, что все ушло безвозвратно. Наконец она пошла прочь, а я следом за ней. Хотел сказать что-нибудь, но не знал, что. Вокруг никого не было. Пустота, тишина и бесконечное страдание. Она пересекла кухню, холодную, ничем больше не пахнущую, и приблизилась к зеленой двери. Там она остановилась, взглянула на меня, и по лицу ее пробежала тень улыбки. Дверь медленно закрывалась за ней, и тут подошел я, сильный, уверенный, да поможет мне Бог. Я рванул дверь и шагнул туда, как Александр Македонский. Но, разумеется, на сэра Алрика это не произвело никакого впечатления, И я его не порицаю. В этот раз я отсутствовал всего полторы минуты, ему было безразлично, выйду я из его чулана победным маршем Александра Македонского, или выползу как горбун собора Парижской Богоматери. Он хотел одного поскорее выпроводить меня, пока я не разбушевался и не начал ломать мебель. Поэтому он торопливо сообщил мне, что тут по соседству живет человек, который за фунт может отвезти меня в Блэкли. Правда, старик волновался напрасно. Последнее посещение другого места, если это было другое место, выбило из меня всю воинственность. Проводив меня до дверей, сэр Алрик немного успокоился. «На этот раз было не так приятно, мистер Ленфилд, м? «Было очень неприятно», — сердито ответил я. «Но по делам мне, раз я сам настаивал. И вел я себя не больно-то хорошо, но, признайтесь...» «И вы тоже». «Нет, мистер Линфилд», — сказал он серьезно. «Я, как сейчас, вижу этого хилого, белокоричневого старичка, очень английского, но с индийскими или китайскими глазами. Вы несправедливы ко мне, и к себе тоже. Вы побывали в другом месте. Забудьте, это последнее посещение, помните первое. Теперь, конечно, вы недовольны». «Но у вас есть, мне кажется, причина быть недовольным сейчас». «И раньше была», — проворчал я. «У всех у нас есть. В Блэкли от этого просто умирают. А вы в благодарность за то, что я вытащил вас из-под грузовика. Только прибавили мне недовольство?» «Нет», — сказал он мягко, — «не прибавил. В конечном счете... Нет, я думаю, напротив. Убавил. Вы сами убедитесь». «Не могу сказать, чтобы я убедился. Хотя время от времени я, кажется, понимаю, что он имел в виду. Нет, больше мы с ним не встречались. Я снова поехал к нему через несколько дней, но дом стоял закрытый и темный, а потом мне сказали, что сэр Алрик уехал. Наверное, стоять на голове в Бомбее или крутить молитвенное колесо в Тибете». Я пригласил Дженнингса позавтракать, хотел посмотреть, как он будет реагировать, когда я скажу ему, что несколько дней назад в одном месте, где люди под пристальным взглядом превращаются в пучеглазые манекены, он дал мне такой хук справа, какого я в жизни не получал. И, конечно, он никак не отреагировал. Только сказал, что перестал видеть сны с тех пор, как не ест сыра по вечерам, и что британский бокс и вообще спорт теперь совсем не тот, что был раньше». Перед отъездом из Блэкли я провел вечер с Мэвис Гилберт. Она рассказывала мне еще кое-что о родне и заставила меня снова описать ей полу, хотя я и не упоминал о другом месте. Потом мы здорово захмелели, расчувствовались и нерешительно попытались утешить друг друга любовью, но вышло-то у нас не лучше, чем у пары подслеповатых медведей. В общем, все закончилось так, как я и предполагал. Недаром не хотелось обойтись без этого прощального вечера. Блэклейская электротехническая компания к тому времени привела машину в соответствие с нашими требованиями. И после двухдневных испытаний ее под моим наблюдением разобрали, упаковали и отправили в Ливерпуль, а дальше она пошла морем. Мне давно уже пора было возвращаться домой. Я заказал билет на самолет и туманным печальным зимним днем оказался в лондонском аэропорту. Я потому об этом говорю, что там я увидел Полу. Вы знаете, как пасутся пассажиры в аэропортах, как будто школу для дефективных вывели на прогулку. Наши стадо погнали на самолет, а другое стадо с самолета, так что мы шли двумя встречными вереницами. И тут я увидел Полу, это была она, никакого сомнения, скорее я готов сомневаться, что меня зовут Харви. «Пола!» — закричал я и бросился к ней. Она остановилась, но вид у нее был удивленный, и нельзя сказать, чтобы приятно удивленный. «Это какая-то ошибка?» — ответила она. «Я миссис Эндерсли, меня зовут Непола, и мы с вами не знакомы». «В чем дело?» Здоровенный детина недовольно посмотрел на меня. «Она принадлежала ему. Ему принадлежал весь мир. Есть такие люди на свете». «Просто ошибка, дорогой», — ответила она и улыбнулась мне, словно извиняясь. «Наверное, потому что я был похож на потерявшуюся собачонку». И вдруг меня словно подбросило... И вывернула наизнанку. В ее глазах я увидел сигнал, пришедший из их бездонных серых клубин. И вот, что он означал. «Да, там я была полой, и теперь я вспомнила тебя, Харви Линфилд. Но один бог знает, где мы были и что нам делать». Я пробормотал что-то невнятное и вместе с остальным стадом потащился к самолету. «И вот я здесь». Вернулся при первой же возможности, но сейчас я, разумеется, в отпуске, без Блэкли под дождем и без привокзальной гостиницы. Продолжаю рассказывать людям о другом месте, и когда они говорят, что знают что-то похожее, я еду туда и смотрю. Это приводит меня в ваши красивейшие места. Например, Хаберхолм, где мы с вами сегодня познакомились, Корнуолл, Девон, Дорсет, Котсволдс, Озерный округ, я всюду побывал. Да, я пытался найти сэра Аларика, но он умер в феврале где-то за границей. Да, я спрашивал об этом черном камне, но все имущество продано или роздано, и о камне никто ничего не знает. Наверное, все-таки можно напасть на его след, я уже думал об этом. Но время от времени меня тревожит еще одно. вы это конечно, и сами наблюдали. То и дело, незнакомые люди вглядываются в вас и кричат «Где мы с вами могли встречаться?» и когда отвечают, что вы нигде не встречались, их лица тускнеют. Знаете, что не дает мне покоя? Может, эти люди были в каком-то своем другом месте и встретили там меня, как я встретил жителей Блэкли, и, конечно, Полу. Это ведь ужасно, если мы все встречаемся в каком-нибудь другом месте, а потом не можем никому ничего объяснить». «Боже мой, посмотрите-ка на часы, мне ведь завтра утром ехать в Нортумберленд, я слыхал, там есть место, может быть, это оно, кто знает».